Глава восьмая. Конец миссии. Часть первая. В принципе, избавившись от преследователей, я мог бы исчезнуть, оставив остальных, выбираться дальше самостоятельно. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Да и информацию о местоположении других игроков я так или иначе мог получить только от японских властей. Догнать группу особого труда не составило. От места ловушки они отошли сравнительно недалеко, метров на 500, и устроились для отдыха на какой-то парковке, ныне, впрочем, скорее уже автосвалке. Машин тут хватало, но цунами хорошо поработало, изрядно покорежив и растащив их по всей площадке. Причем, судя по водорослям и мусору на капотах, машины успели побывать под водой целиком, Так что надежда обзавестись тут транспортом была бы излишним оптимизмом. Впрочем, оно и не критично, не так уж много нам требовалось пройти, километра четыре. К слову, несмотря на известную законопослушность, японцы не постеснялись вытащить из машин кучу аптечек, безжалостно их распотрошив. Особой популярностью пользовались бинты, в процессе бегства не обошлось без мелких травм, которые требовалось обработать. Порадовало, что даже без моего присутствия группа не забыла выставить по периметру часовых, да и само место было довольно неплохим, позволяя отойти сразу в нескольких направлениях. Или даже принять бой. Завалы играли на руку скорее людям, чем слаймам. Отдохнули? Отлично, тогда через минуту выдвигаемся дальше. Если кто-то вдруг чувствует, что не в силах идти, то может попытаться укрыться в одном из зданий и пересидеть до появления помощи. Раздался недовольный ропот, но остаться и отдохнуть еще немного не пожелал никто. Теперь, когда нас никто не преследовал, довести группу до безопасного места стало лишь делом техники. Благодаря воздушной разведке можно было избегать крупных скоплений тварей, а одиночные слаймы и мелкие группы сами становились легкой добычей. Ну, относительно легкой. Все же для большинства игроков слаймы на редкость неудачные противники. И если мелких пауков реально просто раздавить или же порубить на кусочки, то с более крупными особами уже возникают серьезные проблемы. Мечи и копья вязнут в желеобразном теле, а единственное слабое место – сердце. Без наличия сканирующих способностей определяется только у достаточно прозрачных тварей. Бить приходится практически наугад. Современное оружие тоже было выходом, но за его использование не давали опыта. Да и откуда у простых игроков хотя бы гранаты? Сумки у большинства лишь первого ранга, ничего лишнего в них на миссию не пронесешь. Так что если у тебя нет мощного боевого навыка, позволяющего разнести монстра на кусочки, то остается лишь долгий и опасный танец, в процессе которого слайм лишается конечностей, а затем последовательно нарезается на кусочки. Или же в случае серьезной ошибки убивает самого охотника. Такие себе расклады. Вероятно, с этим и связаны относительно небольшие для миссии подобного ранга потери, хотя может и странно говорить такое о десятке процентов. Отсутствие системного кнута было не только преимуществом, но и серьезным недостатком. Полагаю, большая часть игроков просто отступила, решив не рисковать. Ну а погибли либо те, кому не повезло с точкой высадки, либо те, кто счел себя достаточно сильным, чтобы начать охоту на чудовищ. «Иначе говоря, наиболее перспективные. Я бы сказал, лучшие, но лучшие сюда просто не попали». «Давайте!» – азартно крикнула Джасмин. «Ему уже почти конец!» На этот раз нам попалась матерая тварь. Несмотря на не слишком впечатляющий седьмой уровень, большой тентакливый монстр успел обзавестись хитиновой броней и полутора десятками щупалец, которые заканчивались острыми костяными пластинами, а размерами мог поспорить с микроавтобусом. Все это ему не слишком помогло, щупальца одно за другим отсекались, броня пестрила провалами, а сама тварь, весьма агрессивная поначалу, медленно отступала к краю улицы. Вот только прикончить его игроки все никак не могли, попросту не видя кристалл и нанося удары практически наугад. Глядя на их мучения, я все четче понимал, насколько же удачно подобрал комплект умений. Может и не идеально, но все они хорошо дополняли друг друга, позволяя мне убивать слаймов с обманчивой легкостью. Сейчас я наблюдал со стороны, контролируя ситуацию и позволяя кому-то получить суперприз. Способности моих новых соратников, возможно, позволяли им выживать, но сейчас были относительно бесполезны. Диего использовал энергетический щит, Бен обладал слабеньким телекинезом, Скай чем-то вроде рывка – Джасмин телепортировалась в пределах пары метров, однако с немалым откатом. Лея могла на десяток секунд делать свою кожу прочнее стали, но ну а Наги так ничего и не продемонстрировал, посетовав на то, что его способность не боевая. К слову, последние трое из них были безбожниками, что наводило на определенные размышления. Уж слишком их много тут встречалось. Общее число тех, кто по тем или иным причинам не выбрал себе бога, вряд ли превышало 10%. «Да сдохни ты уже!» Секира прорубила хитиновую броню и застряла в туше твари. «Дьявол!» Бен не стал упираться и просто вернул оружие в карту, а затем тут же призвал вновь, довольно очевидный прием. «Игроки явно злились, и я их даже понимал. Времени не так много». «Еще немного, и нам придется оставить недобитого монстра, присоединившись к проходящей мимо колонне». «Назад!» — крикнул я. «Все назад!» Монстр, даже лишившись всех тентаклей, все еще был опасен, и его внезапный бросок едва не увенчался успехом. К счастью, Скай успел уйти в сторону при помощи рывка, и, судя по его кривой улыбке, сам прекрасно понимал, что едва не погиб. «Ладно, это уже не смешно». «Я прищурился. Все это время я не просто стоял в сторонке, но и искал способ прикончить этого монстра. Причина их неудачи была довольно проста. Внутри слайма плавали два трупа неудачливых горожан, и сердце укрывалось где-то между ними. Хитрая и опытная тварь. Сказал бы «умная», но, будь это так, она ограничилась бы обороной, дожидаясь, пока нам не надоест». «Фух, может, кинем гранату?» – предложила Лея. «Никаких гранат, пожалуйста», – возразил Диего. «Это будет пустая трата ресурсов». «Угу», – согласился Бен. «Если кому-то стало страшно, то она или он может постоять в сторонке». «Да пошел ты!» Воспользовавшись заминкой, я зашел с нужной стороны и ударил. Копье вошло достаточно глубоко, а удар был точен, поразив сердце даже без помощи раскола. Монстр оплыл, превращаясь в шипящую лужу, впрочем, на этот раз не так быстро. Мешало наличие хитинового панциря, заодно скрывая от нас и содержимое желудка. Я отскочил, чувствуя, как заключенная в копье энергия покалывает ладонь даже сквозь перчатку, словно призывая промедлить еще пару секунд и... «Эй, ты обещал, что этот слайм будет наш!» Я уже преодолел секундный соблазн и аккуратно положил копье на тротуар. «Шаг назад!» «И я держу свое слово!» «Лея!» – кивнул я. «Видишь перчатку?» Опыт все еще находится внутри копья. Осталось только решить, кому из вас он достанется. И как мы теперь это решим? В камень-ножницы бумагу сыграем? Я улыбнулся. Хотя идея звучала диковато, но мне даже нравилось. Немного безумия не повредит. У любого поступка есть свой мотив, и он редко бывает однослойным. Скажем, опыт никогда не бывает лишним, но одно я усвоил хорошо. Если ты хочешь, чтобы люди шли за тобой, то не забывай делиться. Жадность – непростительный грех для лидера. К тому же они поступили правильно, решив помочь гражданским, а правильные поступки должны вознаграждаться. По крайней мере, если ты хочешь, чтобы другие их вообще совершали. Что касается опыта, монстров в округе более чем достаточно, и, полагаю, у меня еще будет время, чтобы взять свое». Хотя формально миссия ограничена шестью часами, кто сказал, что по ее завершении я должен вернуться. Я вполне могу остаться еще на несколько часов, или даже дней, если местное правительство не сумеет в краткие сроки стабилизировать ситуацию. Связь с базой у меня есть, и без давления со стороны системы я смогу развернуться тут на полную катушку. Конечно, Левиафан делает охоту слегка рискованной, но пока босс никак особо себя не проявил, служа скорее неким пуголом на горизонте. Да и бонусная карта за возвращение своим ходом лишней точно не будет. Кстати, далеко не факт, что это будет еще одна карта возврата. Такие крупные плюшки выдают редко, возможно, только первым. Многие пробовали повторить мой фокус, но получили в награду лишь пустышки. Или соврали, как и я сам. Чтобы сообразить, припрятать в рукаве подобный козырь, не нужно быть семипядей во лбу. «Ножницы! Проклятые ножницы!» – прорычал Наги. «Да почему я не выбрал камень?» «Наверное, потому что тогда я бы выбрал бумагу». Я улыбнулся, наблюдая, как победивший Диего осторожно дотронулся до копья и вздрогнул. Было видно, что он слегка поплыл, но уже через пять секунд вернулся в норму. «Да, поздравляю с шестым уровнем». «Спасибо», – улыбнулся Диего, забирая из воздуха карту. Держи, это твой приз за второе место. Похоже, бразилец тоже неплохо понимал необходимость делиться. За время пути я заработал лишь два очка. 70 из 220. прикончив излишне наглого паука, но проследил, чтобы каждый из тех, кто остался со мной, получил свою долю. Некоторые даже сумели поднять уровень. Возмутился Наги. Хитиновая броня. Не мог вытянуть чего-нибудь получше. «Если не нравится, я готова забрать карту», – мягко улыбнулась Лея. «Даже не думай, женщина! Я, может, с детства мечтал стать черепашкой-ниндзя! Тебе очень пойдет!» Я тряхнул голову, перестав обращать внимание. Такие шуточные перепалки возникали постоянно, выдавая царящее напряжение. Пока все шло относительно неплохо, хотя без мелких травм и ожогов не обошлось, но больше никто не погиб. По пути к отряду присоединилось еще несколько десятков гражданских, укрывавшихся в зданиях. Да и продвигались мы довольно быстро, что тоже немаловажно. Мой резервный план требовал некоторого запаса времени. Дойти своим ходом нам оказалось не суждено. Похоже, кто-то наверху вспомнил о нашем отряде. Еще в начале пути над нами появились беспилотники и, покружив, улетели обратно. Однако никакой дальнейшей реакции не последовало, так что я решил, что помощи не будет, и оказался неправ. Сразу после того, как мы расправились с последним монстром, нас перехватила военная колонна, если можно назвать подобным образом четыре автобуса, БТР и джип. Не слишком впечатляюще, но вполне надежно. Вряд ли слаймы смогут остановить и уничтожить машину. Погрузка тоже прошла без эксцессов. В одном из автобусов оказался десяток спецназовцев, которые взяли нас в оцепление и изобразили прикрытие, и затем также дружно вернулись обратно в транспорт. «Извините, офицер», — я подошел к переднему сиденью, «меня зовут Василий, и это я вел группу. Нам нужно обсудить ряд вопросов». «Конечно, Джун, уступи нашему... гостю свое место». Солдат без разговоров встал и ушел куда-то вглубь салона, хотя вряд ли он найдет себе новое кресло. Народу оказалось многовато, и сидячих мест не хватало, так что многие расположились прямо на полу. «У вас очень хороший японский, Василий-сан. Даже не скажешь, что вы иностранец». «Именные суффиксы? Хотя я и знал, когда и как их употреблять, они почему-то подсознательно казались чем-то чужеродным, вроде лишь слегка прикрытой насмешки». «Благодарю», – кивнул я, решив не углубляться в детали того, как именно его выучил. Принципы выпадения лута уже примерно известны, подобная карта может выпасть лишь с носителей языка. Или куплено у него же, но тогда у меня могут спросить имя донора. Итак, я вас слушаю. Токио – огромный город, и перекрыть все улицы при всем желании вряд ли получится, поэтому схема была простая. На главных улицах находились крупные блокпосты, усиленные БТРами, а на второстепенных направлениях лишь заслоны, целью которых было засечь подход врагов и навести на них отряд быстрого реагирования. Где-то за первой линией центры распределения и эвакуации. Именно туда мы, в принципе, сейчас и направлялись. Блокпост миновали, остановившись лишь для осмотра. Военные проверили салон, багажное отделение, заглянули под днище и даже на крышу. Я прислушался, выделив недовольное карканье. Ворон, не захотев возвращаться в сумку, прицепился к автобусу, но выстрелов не последовало. «Они полагают, что мы можем провести слаймов?» «Всего лишь меры предосторожности. Угроза малоизученная, и по нашей информации, среди осьминогов попадаются довольно сообразительные особи». «Понимаю. Кстати, я напрасно грешил на японцев». Колонны, подобные нашей, регулярно углублялись в карантинные участки и забирали тех, кто выходил на их призывы. К сожалению, охотиться на слаймов подобным образом получалось плохо. Если поначалу монстры смело атаковали БТРы, то несколько раз, понеся серьезные потери, резко изменили свое поведение и предпочитали просто отступать, что заставляло командование подозревать у них не только наличие разума, но и некой системы связи. Проверка заняла порядка минуты, и автобус стронулся вновь. Я откинулся на спинку, раздумывая, не потратить ли очки параметров, но решил, что обстановка неподходящая. Ехать, нам, полагаю, осталось не слишком долго. Мысли крутились вокруг всей этой ситуации. Тот факт, что Ева все еще не перезвонила, мог значить несколько вещей, но наиболее вероятным казался вариант, по которому ей просто не дали раздобыть телефон – И сделать это, по сути, могло только местное руководство. Конечно, по идее, ее не имели права задерживать, и она могла в любой момент уйти, но в жизни бывает всякое. Тем не менее, всех игроков регистрировали, а значит, с высокой долей вероятности, я смогу узнать ее текущее местоположение. И не только ее, остальные двое членов отряда тоже могли засветиться». Я машинально проверил таймер и статистику потерь и моргнул, осмысливая новую информацию. Осталось 0 часов 55 минут 23 секунды. Осталось игроков 796 из 1000. Какого черта? За минувшие полчаса погибло за сотню игроков. Больше, чем за все предыдущее время. Причем эти цифры продолжали уменьшаться буквально на глазах, «Пока более-менее не стабилизировались». «Осталось игроков 783 из тысячи». «На статистические потери такое не списать. Где-то произошло что-то плохое и при этом глобальное». «Что-то случилось?» – все же заметил неладное мой сосед. «Ничего, офицер Араи», – покачал я головой. «Возможно, это паранойя, но скопление игроков, которые можно накрыть одним ударом, не так много». И Единственное, что приходит мне в голову – центры эвакуации. Я достал смартфон и быстро отбил сообщение на русском, отправив его кураторам. Пусть разбираются, думают и ищут. Прибывших быстро рассортировали на три группы – гражданских, военных и игроков. Военных сразу раскидали по отрядам, даже не задумавшись о моральном состоянии. Гражданских на автобусах повезли дальше, а вот игроков направили в пункт регистрации, который, к слову, находился в здании забегаловки быстрого питания. Времени у меня оставалось немного, так что я не стал тратить его впустую, первым подойдя к сидящему за столом чиновнику. Лет сорока, с небольшой лысиной, Хара Кеиджи, если верить Бейджику, без звания. Что значит «невозможно»? На этот раз так получилось, что разговор шел на английском. «К сожалению, я не имею права предоставить информацию о местоположении других игроков. Вы можете составить запрос, вам ответят в установленном законом сроке, в течение трех дней. Также вы можете обжаловать мое решение». Я медленно скривился, поняв, что мне не повезло наткнуться на бюрократа. Спорить, уговаривать и взывать к здравому смыслу таких людей практически бесполезно. Можно запугивать, пытать, подкупать, но не тогда, когда за его спиной стоит часовой. Можно попробовать найти его руководство и добиться приказа на сотрудничество, но сколько это займет времени? «Понимаю», — соврал я. «Тогда дайте мне телефон центра в Камагая». «Боюсь, это также невозможно». «Действительно?» «Да, пожалуйста, успокойтесь и заполните анкету». «Как же это бесит!» Повинуясь моему мысленному приказу, Кир залетел за спину чиновника, прицепившись к его ауре щупальцами, и начал медленно сосать энергию. В этот момент случилось то, на что я уже перестал надеяться. Телефон завибрировал. Слушаю. «Привет, это Ева. Извини, что так долго, но тут возникли некоторые проблемы». Я щелкнул пальцами, и призрак отпустил недоумка. В подобного рода трюках больше не было необходимости, да и злость медленно отступала. «Ты все еще на станции Камагая?» «Да, Татра тоже была здесь, но минут пятнадцать назад уехала в Нарита на поезде». «Я против воли вспомнил недавнюю массовую гибель игроков, по времени примерно совпадает». «Хорошо, что ты осталась. Заметила потери среди игроков?» «Да, ты думаешь...» «Они покинули зону миссии. В любом случае оставайся на станции и жди, я направлю тебе посылку». «Вы», – напомнил себе чиновник, – «прошу вас, вы задерживаете очередь, вы тут не один». На этот раз новый выпад не вызвал никаких эмоций. По сути, мне от него больше ничего не требовалось, и он может и дальше соблюдать свои инструкции, игнорируя все происходящее вокруг. «Ничего страшного, мои друзья никуда не торопятся, в отличие от меня. Я хочу отказаться от эвакуации и продолжить выполнение миссии». Одной из причин, по которой я вообще сунулся сюда, была уверенность в том, что смогу легко уйти вне зависимости от их желания или нежелания меня отпустить. Но лучше все же сделать это правильно, официальным путем. Вы имеете такое право. Нужно написать письменный отказ от эвакуации в произвольной форме. Предпочтительно на японском языке, но можно и на английском, или, если вы его не знаете, на вашем родном. Но тогда его будет трудно завизировать, потребуется переводчик. Английский меня устраивает. Я взял листок, ручку и, пододвинув ближе, старательно вывел пожелание куда именно, в какой форме и какой дорогой они могут идти. Затем добавил пару иероглифов, поставил число, подпись и протянул обратно. Не слишком дипломатично, но компроматом такое не назовешь. Произвольная форма, верно? «Конечно, чиновник ничуть не смутился. В соответствии с меморандумом пункт 2.3 вы можете продолжить выполнение миссии. Вы должны покинуть страну сразу по истечении срока или сдаться патрулю для экстрадиции. Сержант проводит вас обратно к периметру». «Надо же, и здесь сумел напакостить. Впрочем, чихать я хотел на подобные требования. Возможно, даже в произвольной форме». Как бы мало у меня ни оставалось времени, я все же нашел пару минут, чтобы попрощаться со своими союзниками и обменяться контактами. Личные связи в нашем мире, значат немало, и кто знает, когда нам придется встретиться вновь. Попутно пригласил их в Россию, обещав политическое убежище и защиту, но сомневаюсь, что из этого выйдет что-то путное». Учитывая, что сейчас я находился в глубоком тылу, возвращаться в зону боевых действий мне пришлось бы долго. Но повезло, сержант оказался нормальным парнем и посадил меня в попутную машину. Или, возможно, он надеялся, что меня сожрут монстры. Мое чувство юмора день ото дня становилось все чернее и чернее».